Глава 3. Лекси Рид. Нейт Абрамсон вальяжной походкой прошелся по номеру в задумчивости, рассматривая меня с ног до головы. В светло зеленых глазах сверкали веселые искорки, а на губах застыла полуулыбка. Он прилетел только сегодня утром и прямиком с рейса отправился к нам в отель. Было удивительно, как хорошо старший Абрамсон мог выглядеть даже после шестичасового перелета. Это дар, не меньше. Идеально белая рубашка, сидящая по фигуре. зелено бежевые брюки, коричневые Оксфорды. Весь его безупречный образ просто кричал о том, что передо мной будущий выпускник Лиги Плюща. А вот мой вид оставлял желать лучшего. Спутанные волосы, уставшие опухшие глаза, помятое лицо. «Ты пялишься!» Озвучила я очевидную вещь, открывая перламутровую баночку и доставая оттуда соскальзывающие с лопаточки патча. «Да вот пытаюсь понять», — скорбно произнес Нид, опёршись на дверной косяк. «Не можешь же ты так плохо выглядеть только потому, что постарела на год». Я раздраженно скривилась от его высказывания. «Вы что, пили всю ночь?» «Прекрасный комплимент, Нид. Огрызнулась я с вызовом, глядя на друга. «Ты просто дамский угодник, мать твою!» «Уже 19 лет, а ума все еще нет!» Рассмеялся блондин собственной шутки. Я обиженно фыркнула и отвернулась к зеркалу, пытаясь распутать кудри расческой. Получалось крайне плохо. «Ладно, ладно, не обижайся, я шучу. Ты выглядишь отлично, как всегда». Примирительным тоном сказал Абрамсон-старший. «Просто не понимаю, как можно было так безответственно напиться перед важным событием. К слову, если ты не поторопишься, то мы опоздаем». «Спасибо, папочка. Я в курсе». Раздраженно ответила я, бросив заранее обреченную на провал затею распутать волосы и собрать их в высокий аккуратный пучок, повернувшись к брату Тесы. «Мы не напивались. Я ходила к отцу. Прости, не знал». Вмиг стушевавшись, заметил он. «Не страшно, Нейт». Равнодушно бросила я, снова отворачиваясь. Все нормально. Забудем, ладно? Ты же знаешь, что если захочешь поговорить или поплакать, я всегда к твоим услугам». Я кивнула, одними губами прошептав «Спасибо». Нейт и так много делал для меня, прибыв сюда. Не хотелось грузить его и этими проблемами. «Я буду ждать тебя в холле», — добавил блондин и вышел из номера, аккуратно прикрыв за собой дверь. Собираться пришлось быстро, ведь опаздывает на встречу с Биллом в собственном офисе, где мне предстоит работать, пускай через несколько лет, было нельзя. Иначе какой пример я подам сотрудникам? Надев на себя бежевое платье-свитер, орехово-коричневые ботфорты и длинное кремовое пальто, замазав залегшие тенью синяки под глазами, я придирчиво осмотрела себя в зеркале. Что ж, могло быть и хуже. Крестный прислал за нами машину, и уже через 15 минут мы были на месте. Пройдя в светлый холл офисного небоскрёба, подойдя к стойке ресепшн-сенс отлс-интернешнл, назвав администратору свою фамилию и получив в ответ заинтересованный взгляд, обещающий немало сплетен за обедом, я в ту же секунду ощутила накатившую волну неуверенности и тревоги. Но уже в следующую нацепила на лицо дружелюбную улыбку, от которой постепенно начинали болеть щеки. Никто не должен увидеть моего волнения. «Иначе меня не станут воспринимать всерьез, считая маленькой, глупой девчонкой». «Выдохни, Лекси. Ты дочь Артура Рида. Ты сможешь все». Офис нашей компании находился в высотном 50-этажном здании, занимая шесть верхних этажей. Поднявшись на последний этаж, администратор провела нас к секретарю Билла, а там, в свою очередь, в большую переговорно. Казалось, время в ожидании тянулось бесконечно долго. будто прошел не час, а как минимум три. Хотя, взглянув на часы, я поняла, что мы с Нейтом просидели так всего 10 минут. Стеклянная перегородка в переговорной открывала прекрасный обзор насновавших мимо сотрудников 50-го этажа. Три женщины в строгих деловых костюмах остановились у кофемашины, бросив на меня оценивающий взгляд. зашептали, и некультурно захихикали. Стало быть, обсуждают меня и смеются. Нахмурившись и смерив их ледяным взглядом, я скрестила руки на груди. Распрямила спину, словно эта поза могла прибавить уверенности в себе. Вся эта ситуация немного выбивала из колеи, но нельзя подавать виду. Женщины под моим пронизывающим взглядом стушевались и быстро ретировались по своим делам. «Конечно, они знают, что я папочкина дочка, получившая должность по протекции, но они еще не поняли, с кем связались. Я умею за себя постоять». и, получив полноценное образование, поставлю всех на место. Негодяи, что впредь посмеют шептаться у меня за спиной, получат по заслугам. Я докажу им, чего стою, а если не поймут, уволю к чертовой матери и глазом не моргнув. Я сама не знала, откуда во мне столько целеустремленности и уверенности, что будет так, а не иначе. Будто в голове щелкнула кнопка и сработал рефлекс. Идти напролом. До конца. Не останавливаясь. И все получится. Наконец, дверь открылась, и вошла женщина на вид ровесницы моей матери. Ее короткие медно-коричневые волосы были уложены в аккуратную прическу и заколоты по бокам. Классический брючный костюм с баской гранатового цвета идеально сочетался с темно красной помадой. Серо-голубые и тёмные глаза смотрели на меня внимательно и слегка тревожно. «Здравствуйте, Алекся, обратилась она ко мне по имени. «Меня зовут Брук Томпсон, и я была личной ассистенткой вашего отца». «Теперь же я буду вводить вас в курс его дел». Она мягко улыбнулась, протянув мне руку для пожатия. «Приятно познакомиться, мисс Томпсон». Я протянул руку в ответ и смерила ее холодным взглядом. «Но впредь будьте добры обращаться ко мне, мисс Рид. В моем голосе проступили предупреждающие нотки. Деловой этикет никто не отменял, и я не потерплю фамильярности в свой адрес. Брук удивленно посмотрела на меня, но не успела ничего сказать, так как в переговорной наконец объявился Билл Гибсон вместе с незнакомым пожилым мужчиной. «Мисс Томпсон, можете быть свободны, вы позже обсудите все, с мисс Рид». Дружелюбно проговорил Билл и указал женщине на дверь. Та послушно выслушала. Та послушно вышла. «Лекси, добро пожаловать». Крестный хотел меня обнять в знак приветствия, но я остановила его жестом руки, склонив голову в сторону не сводящих с нас глаз сотрудников верхнего этажа. Я тебя понял. Лекси, это адвокат нашей фирмы, мистер Шелдон Гарсия. Он здесь для соблюдения формальности, не волнуйся. Ничего не имею против, Билл, твердо ответил я. А это Нейт Абрамсон. Он здесь, чтобы помочь мне во всем разобраться. Ты не возражаешь? Крестно прошелся недоверчивым взглядом по Нейту, вздохнул и склонил голову в приветствие. Брат Тесса кивнул в ответ: Вы юрист, мистер Абрамсон. Сдвинув брови, спросил Билл. Нет, мистер Гибсон. Без тени смущения ответил блондин. Я просто друг Лекси. Приступим. Крестный ничего не ответил, только кивнул и жестом пригласил всех сесть. Бил расположился во главе стола, я по правую руку, адвокат по левую, Анет рядом со мной. Шелдон Гарсии достал целую стопку папок с бумагами из своего портфеля и передал Крестному. Бил надел очки, взял красную папку, открыл на первой странице, пробежал со взглядом и передал ее мне. Итак, серьезным тоном проговорил он. Эта папка не касается фирмы, только твоего наследства от отца напрямую. Открой первую страницу нотариального завещания. Я просмотрела документ. В нем было написано о передаче недвижимого и движимого имущества лично мне. Подпишешь передаточный акт сейчас? Давайте сначала разберемся с делами Сенс. Вежливо проговорила я. Хотелось поскорее закончить с более сложными вещами, а уж потом перейти к завещанию. Мурашки от одного этого слова. Я передала красную папку Нейту и, сложив руки на столе, посмотрела на Крестного. Мужчина кивнул, протянув руку за черной папкой. «Артур Рид владел 55% акции Sense Autos International», — спокойно промолвил Билл. «Он завещал их тебе в случае своей смерти». На последнем слове голос мужчины дрогнул. «Как я и говорил, полноправный владелец ты, но...» Крёстный на минуту замолчал, обдумывая какую-то мысль. «Открой десятую страницу». Я последовала указанию кореглазого мужчины. Открыв нужную страницу и прочитав условия передачи акции компании, взгляд зацепился за одну из строк, и я зачитала вслух. Пока мисс Александрине Кэтрин Рид не исполнится 22 года, мисс Александрина Кэтрин Рид имеет право распоряжаться 22% акций Sense Hotels International из 55. Остальные 33% акций перейдут во временное распоряжение партнера Sense Otels International мистера Билла Уильяма Гибсона до указанного срока. По достижению мисс Александрины Кэтрин Рид 22 лет, мистер Билл Уильям Гибсон обязуется передать принадлежащие мисс Рид акции в ее полное распоряжение. «Что это значит?» Ошарашенно осведомилась я. «Лекси, мы с Советом Акционеров пришли к выводу, что пока ты не закончишь учебу и не получишь полноценное образование, ты не сможешь грамотно управлять компанией», — решительно сообщил Билл. «Твои 55% — контрольный пакет. Ты обязана будешь приезжать на каждое собрание и принимать основные решения все четыре года». Если ты хочешь постоянно метаться между университетом и Сенс, вместо того, чтобы не отвлекаться от учебы, мы сейчас же переделаем эту страницу. Крестный внимательно взглянул на меня, откинувшись на спинку кресла. Решение за тобой. Или ты мне не доверяешь? «Нейт». Я вопросительно посмотрела на блондина: Мистер Гибсон, какова ваша доля и доля других акционеров в холдинге? Деликатно полюбопытствовал мой друг. Очень правильный вопрос, мистер Абрамсон. Крестный почтительно улыбнулся. Как я и говорил, у «Лексия» 55%, 14% имею я, 21% у мажориториальной группы и 10% у миноритарной. Мажоритарий, крупный акционер, владелец, физическое или юридическое лицо пакета акций, который позволяет акционеру реализовать свое право участвовать в управлении акционерным обществом. Миноритарный акционер компании. Физическое или юридическое лицо, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией, например, путем формирования совета директоров. Такой пакет акций называется неконтролирующим. Из этих 10 4 – 4% на биржевых торгах. Сколько сейчас акций у компании и какая их стоимость? Уточнил брат Тесса с абсолютно невозмутимым выражением лица. Более пяти миллиардов акций – Стоимость одной около 170 долларов. Тем самым Sense Hotels International сейчас стоит более 850 миллиардов долларов. Пояснил Крестный таким будничным тоном, словно в этом факте не было ничего особенного. Надеюсь, я ответил на все интересующие вас вопросы. Абрамсон старший на несколько минут задумался, что-то прикидывая в голове, наклонился к моему уху и прошептал еле слышно, так чтобы услышала только я: "Ты доверяешь Крестному?" Я немного растерялась, но все же нерешительно кивнула. «Тогда я думаю, что это хороший выход из ситуации. Он был партнером твоего отца много лет и управлял один все эти месяцы». Я снова кивнула, соглашаясь с другом. Все же он разбирался в вопросах бизнеса лучше меня. Недаром поступил в магистратуру. Акции остаются твоими, просто в его временном распоряжении. У тебя даже больше контрольного пакета. Имея твои 33% временно и его 14, количество акций в распоряжении мистера Гибсона не достигнет 51%, который является контрольным. Закончишь учебу и вернешься к управлению. Хотя, конечно же, решение принимать себе, да и в собраниях ты можешь участвовать онлайн или через своего представителя. Я еще раз кивнула, чувствуя себя китайским болванчиком. Таким же глупым и бесполезным. Я принимаю эти условия, Билл. Думаю, ты прав, и так будет лучше, решительно сказала я. Где нужно расписаться? Шелдон Гарсия подошел ко мне и показал графы, в которых нужно поставить свою подпись. Я сжала пальцами ручку, занесла ее над первой страницей и внезапно услышала низкий голос прямо за своей спиной. На правах помощника вашего адвоката, мисс Рид, не советую вам ничего подписывать. Моя кожа покрылась мурашками, сердце подскочило, сделав кульбит, а легкие сочли, что на эти несколько мгновений кислород им не так уж и обходим. не посоветовавшись со мной и с вашим адвокатом.